Вечер был в самом разгаре, и танцы едва закончились, когда Жандона вдруг почувствовал себя дурно. Министрели прекратили игру, веселье резко смолкло. Все взоры были обращены к маркграфу, который едва вернувшись за стол, вдруг поднялся, схватился за горло, будто не в силах дышать. В судорогах упал на полы, начал издавать жуткие звуки.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 Кантильян успел пройти мимо места за столом, где несколько минут назад ещё сидел полный жизни двадцатичетырёхлетний Жан Донамёр. Его кубок вина был опрокинут, и красные капли мерно падали на пол. Боже милостивый, этого просто не может быть, в ужасе думал Кантильян, не в силах разобраться в разрывающих его противоречивых чувствах. Хавит ему казалось, он даже видел, как Марго подходила к тому месту, где сидел Жан. Он нашёл Маргариту в библиотеке. Она удалилась так незаметно, казалось, никто не видел, как она покинула залу. Там было столько людей. "Марго!" в ужасе прошептал Контильен. "Кузен?" Маргарита испугалась мелькнувшего в его взгляде безумного страха. "Что с тобой?"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 Как столь невинное хрупкое создание могло совершить такое зло, сиял с и понятём. Я сделала это ради тебя, всхлипнула Маргарита. Не смей, прошептал Контельен. Не смей говорить, что сделала это ради меня. Это, он понизил голос до угрожающего шёпота. Это же убийство, Марго. Ты отравила человека из-за своей ревности.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 Моргарита сделал осторожный шаг к нему, придерживая пылающую щеку. Голос её сделался смиренным, отстранённым, потухшим. Ты будешь свидетельствовать против меня, кантелиен? Он мучительно зажмурился, понимая, что должен это сделать, должен рассказать о преступлении и отправить кузину на казнь.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 Контильяна заявил желание остаться и посодействовать чем сможет, чтобы устроить Жану де Намёру подобающую похоронную службу. Священник, провожавший Жана в последний путь, заметил скорбное лицо Контильяна и улочил момент, чтобы поговорить с ним. Отец Лука принадлежал к ордену францисканцев.